видев Генрихе объединителя Италии и восстановителя всемирной монархии. В 1312 году Генрих короновался в Риме императорской короной. Последовавшая затем осада Флоренции кончилась неудачей. В 1313 году, готовясь к походу против Роберта Неаполитанского, 1309-1343 Генрих умер так одуряет вас корысть слепая, что вы как новорожденный в беде, который чахнет мамку прочь толкая. В те дни увидят в Божьем суде того, кто явный путь и сокровенный с ним поведет по-разному везде. но не потерпит Бог, чтоб сан священный носил он долго, так что канет он туда, где Симон Волхв казнится пленный, и будет вглубь Аланец оттеснен. В те дни увидят в Божьем суде, в дни Генриха Седьмого римским папой будет коварный Климент V, который по отношению к императору поведет себя двулично, так что его явный путь будет не похож на сокровенный, Но он переживет Генриха всего на восемь месяцев и канет вниз головой туда, где казнится Симон Волх, в одной из круглых скважин третьего рва злых щелей, оттеснив вглубь Аланца, то есть Бонифация Восьмого, уроженца Аланьи, Ананьи. Песнь тридцать первая Так белой розой, чей венец раскрылся, Явилась мне святая рать высот, С которой агнец кровью обручился. А та, что рея, видит и поет Лучи того, кто дух ее влюбляет И ей такою мощной быть дает, как войско пчел, которое слетает к цветам и возвращается потом туда, где труд их сладость обретает, витала низко над большим цветком, столь многолистным, и взлетала снова туда, где их любви всевечный дом. А та шторея, то есть другая небесная рать ангелы. Их лица были из огня живого, Их крылья золотые, а наряд так бел, Что снега не найти такого. Внутри цветка они за рядом ряд, Дарили миром и отрадой пыла, Которые они на крыльях мчат. То, что межвысью и цветком парило, Посереди такая густота, Ни зрению, ни блеску не вредила. Господня слава всюду разлита По степени достоинства вселенной, И от нее не может быть счета. Весь этот град, спокойный и блаженный, Полн древнею и новую толпой, Взирал, любя, к одной мете священной Трехликий свет — Ты, что одной звездой им в очи блещешь, умиротворяя, Склони свой взор над нашую грозой. Древнюю и новую толпой, то есть праведниками Ветхого и Нового Завета Раз варвары, пришедшие из края, Где с милым сыном в высях горних стран Кружит гелика, день за днем сверкая, Увидев Рим и как он в блеску бран, Дивились, созерцая величавый Над миром вознесенный латеран, То я из тлена в свет небесной славы В мир вечности из времени вступив, Из стен Фьоренции в мудрый град и здравый Какой смущенье испытал прилив! Душой меж ним и радостью раздвоен Я был охотно глух,